Глава 11 Тем же поздним вечером, когда бесстрашная троица странствовала по подземельям, наполненным зловещими существами, к воротам площадки, на которой компания Сэма вела раскопки, подкатил потрепанный бумер. Из него вышли четверо крепких парней. Один подошел к воротам и начал молотить в них вначале кулаком, а потом и ногами. Долго никто не открывал, наконец лязгнула щеколда, и в щель высунулась всклокоченная голова прыщавого Толика. «Вам чего?» — спросил тот, таращаясь на темное силуэты. «Хозяин есть?» — спросил тот, что стучал. «А вам он зачем?» «Не твое дело, пидораччо! Кончай восьмерки ведь! Отворяй давай!» Однако Толик не спешил выполнять требуемое. Наоборот, он попытался закрыть ворота, потянув их на себя. Однако не удалось. Крепкие ребята, взявшись за края, дёрнули створку на себя, и Толик попал в их объятия. Правда, они дружественные. Стучавший парень схватил Толика за волосы, да так крепко, что тот завопил от боли. «Ты, сучок, какого хрена тут подлянку лепишь? Сказали, открывай, значит, должен открыть!» Для подкрепления своих слов парень двинул Толика головой о створку ворот, а чего тот заверещал не своим голосом. Не выпуская прыщавого, парень вошел на территорию раскопок, а следом за ним и остальные. — Где хозяин? — угрожающим тоном спросил парень. — Нету его, отпусти, — говорю, — нету. Что тебе надо? — Сейчас узнаешь, урод. Есть тут еще кто? — В будке. — Ну-ка, пацаны, гляньте, есть там кто? — Еще один. Чего с ним? — Погодь, я сам дебану. Он, не выпуская Толика, втолкнул его в будку и вошел следом а за ним туда же залезли и остальные. В будке за столом сидел член изыскательской группы, тот, который занимался разведкой подземных объектов. Судя по всему, парочка ужинала, поскольку на столе лежала копченая колбаса, хлеб, помидоры и стояла бутылка дешевого сухого вина. — Ага, хряпаете. Ну, давайте колитесь, кто вы, откуда и чего у нас делаете. — А ты что за хрен с горы? — Тон то пришельцу спросил сидящий, крепко сбитый мужчина лет тридцати. — Чего? Здоровый, что ли? — Ты кончай тут понтоваться в натуре, отвечай, когда спрашивают. — Работаем мы тут. — Работаете. А чего делаете? — Трубы на теплотрассе меняем. Ага, — Ага-ага, трубы, значится. — А вот у нас другая информация. — Слышали, вроде вы здесь клад ищете? А, кентяра? — Точно или как? — Или как. Да я вижу борзый. Ну, давай познакомимся. Мое погоняло блоха. А это...» — он обернулся к своим товарищам. «Жбан, Боба и Рыхлый. А тебя как кличут?» «Петром Александровичем». «Петухом по-зековски!» — презрительно захохотал блоха. «Вот что, петух! Нам нужен ваш старший. С вами путного базара не получится. Где он? Чего он?» «Не знаю. Уехал куда-то по делам. Нам не докладывает». «Чё за базары? Уехал. У тебя мобилы нет, что ли? Кошляни ему. Мол, с ним деловые ребята встретиться желают, побазарить. Ну, уехал? Нет у меня телефона». «Ну, на мой!» — блоха протянул мобильник. «Я номера не помню. Сейчас мы тебе память освежим. Давайте, ребята!» Петра Александровича выволокли из-за стола, и тот, кого обозначили как жбана, дал ему пару оплеух. «Ну чё, прочухал?» — иронически спросил блоха. — Или хочешь еще малость? — Да не знаю я его номера, — заорал Петр Александрович. — Правду говорю. — Ладно, а ты прыщ. — Или тоже не знаешь? — Тоже. — И мобилы у тебя нет? — Ага. — А ну-ка обыщите его, пацаны. Толю старательно охлопали, но телефона не нашли. — Че так хило-то? — Даже мобилы не имеешь. — Или порожняк гонишь? — Затырил куда-нибудь. Говори путем, чего вы тут делаете. Только без базара про теплотрассу. Потому как это туфта. Ведь клад ищите. Да какой клад? Пацаны, и этого надо малость поучить. Дай ему попрыщавые роже, жбан. Толик получил несколько ударов по лицу и корпусу. Били не очень сильно, скорее для острастки. «Ну че, — Ну что, вспомнил? Толя отрицательно покачал головой. «Ладно — Ладно, — констатировал блоха. На сегодня хватит. А завтра снова приедем. Тогда базар будет другой. Забиваем стрелку на 9 утра. Главное, не отыщиться. Пеняйте на себя. Все. Привет. — Вот уроды, — произнес Петр Александрович, потирая побитую физиономию. — Теперь не отвяжутся. Я таких знаю. Кто же им прокладно свистел? — Да какая разница, кто? — отозвался Толик. — Чего теперь голосить? — Нужно думать, как от этих жбанов избавиться. — Слушай, сходи к Сэму, — сказал Пётр Александрович. — Сообщи ему все подробно, а там пусть решает. Он хозяин, ему и карты в руки. Сэм снимал квартиру в соседнем доме. Рассказ Толика он выслушал без особого восторга, но и без страха. — Четверо их, — переспросил он. — Ладно, завтра разберемся. На следующее утро, в начале десятого, братки прибыли вновь. На этот раз ворота были раскрыты настежь, но свою машину они на площадку не загнали, а аккуратно поставили в стороне, вылезли и неторопливо направились к будке. Все ребята, как на подбор, были рослыми, с короткими стрижками и в спортивных костюмах. Сэм стоял возле будки, разглядывая незваных гостей. — Двое из ларца одинаковые с лица, — иронически произнес он, обращаясь к Толику. В данном случае четверо из бумера, но тоже одинаковые с лица. Интеллект на зачаточном уровне, одежка по классу «Б». Настоящие крутые давно такой прикид не носят. И цепуры эти дурацкие как Словом, мелкотня. Но с дуру могут наворотить делов, так что придется договариваться. Толик машинально потер соднившую скулу. — Ты что ли здесь центруешь? — здороваясь, произнес блоха, безошибочно обращаясь к Сэму. — Допустим, я, а вы кто? — Местный криминалитет, как тарахтят по телеку, — безостенчиво сообщил Блоха. — Представители ОПГ. — И чего же надо представителям ОПГ? — Слышь, братан, на тебя инфу слили. Вроде клад ищешь. — Кто слил? — Неважно. В натуре или понты. — Как вам сказать? — Ну, допустим, ищу. — И что из того? — Ты вообще сам откуда? — Из Москвы. — Ага. — Блоха достал из кармана зубочистку и сунул ее в рот. — Из Москвы, значится. Крутой. Он замолчал, пожевал зубочистку, потом оглянулся на своих соратников. — А вот мы круче. — Возможно, — миролюбиво отозвался Сэм. — И мы в светлом центруем. Въехал? — И чего же вы хотите? — А то, чего найдешь, половина наша. А мы за это тебя крышевать будем. Кто наедет, мы отмажем. Ну как, лады? А если ничего не найдем? Ваши дела, мы не в обиде. Только без Кидалова. Нашли — делись. Не нашли — катись. Половина слишком много, — сообщил Сэм. У нас большие расходы, оборудование, — он указал на компрессор, — рабочие. Да и подмазать кое-кого пришлось. Так что, извините, наполовину согласиться никак не могу. Ага, в отказ пошел. Не вынимая зубочистки изо рта, блоха длинный смачно плюнул. «Тебя как звать, братан?» «Михаилом». «Вот что, друган Мишане, меня твои заморочки вообще не колышут. Сколько ты отмусолил кому?» «Половину, говоришь, много. А сколько хочешь отстегнуть?» «Десять процентов». «Ну ты борзой! Эко хватил. Десятчик!» «Да за десятчик мы тебя тут уроем!» «Зачем же так страшно? Уроем!» «А может, я вас урою? Ты что же думаешь, за меня заступиться некому?» «Клали мы на твою заступу. Чё, из Москвы, что ли, привезёшь бойцов?» «Ну, вези в натуре. Посмотрим, чья возьмёт. Допустим, ты и привезёшь кого. И хера? Им башлять не надо?» «Короче, зачем лишние базары? Давай по делу. Ладно, пять процентов скину. Не пойдёт. А сколько?» «Ну, чёрт с тобой, 20%. процентов». После долгой, оживленной, насыщенной цветастыми оборотами торговли сошлись на 30. «Только чтобы вы тут не накосорезили и свалили, оставляю вам...» Блоха повернулся к соратникам, молча стоявшим у него за спиной. «Да хоть жбана!» «Для пригляду!» «А жбан? Лады?» Тот кивнул. им много не наливать, относиться уважительно. Чего не потребует выполнять. Усекли?» «Все, пока!» И трое братков, раскачивая плечами и загребая ногами, медленно удалились с площадки. Ажбан остался. Он звучно высморкался и неторопливо огляделся. Лицо у малого было словно выстругано из березовой чурки. Кроме сломанного носа, обращал на себя внимание звездообразный шрам на щеке, а в маленьких глазках читалась туповатая свирепость. «Это чего?» — показал он на компрессор. «Машина специальная, асфальт долбить!» С трудом скрывая усмешку, отозвался Сэм. «Знаю! А это чего?» «Прожекторы!» «Знаю! А это что? Однообразный характер вопросов заставил Сэма расхохотаться. Хмыкнул и Петр Александрович. Только Толик не улыбался. Он угрюмо смотрел на жбана и кривил губы в презрительной гримасе. Но браток не обращал внимания на реакцию присутствующих. Скорее всего, Жбан даже не замечал ее. Он разгуливал по площадке, словно новый хозяин, знакомящийся с только что сделанной покупкой. Подошел к яме. Последовало традиционная «А это чего?». Услышав, что перед ним ход в подземелье, Жбан удовлетворительно кивнул и спросил. «Вакса есть у вас?» «Какая вакса?» — не понял Сэм. «Ну, водяра, бухнуть сейчас в самый раз!» «Будет. В сей момент. Толик, сгоняй!» Пробормотав себе под нос невнятную угрозу, прыщавый парень, тем не менее, отправился в магазин. Вскоре он вернулся с искомым продуктом. Жбан выпил треть бутылки прямо из горлышка, закусил черствым пирожком, потом заявил. «Пойду покимарю. И, не выпуская из рук бутылки, направился к будке. «Как чего найдете?» — обернувшись, сказал он. «Меня кричите!» «Учись, студент!» — весело заметил Сэм, обращаясь к Толе. Со всеми можно найти общий язык. А с этими и подавно. — Процент все равно отстегивать придется, — хмуро отозвался длинноволосый. — Это мы еще поглядим. Нужно сперва найти. А работа на площадке между тем продолжалась. Гремели отбойные молотки. Рабочие, освободив землю от асфальта, постепенно углублялись в недра города Светлого. Возле первой раскопанной ямы стояли Сэм, Толик и Петр Александрович. — Кому лезть? — спросил Сэм, и тут же сам себе ответил. — Наверное, мне. А еще кому? — он оценивающе взглянул на Толика. — Наверное, тебе. Неси фонарь и веревку. Волосы прибери и каску надень, не забудь. — Почему ты мной все время командуешь? — внезапно дал выход накопившемуся раздражению Толик. Тонкие губы его обидчиво задрожали. Он побледнел и насупился. — Я к тебе в посыльные не нанимался. — Мы как договаривались? На равноправных условиях. В конце концов, информация о кладе исходит от меня. Я компаньон, а не слуга. Сбегай туда, принеси то. Нужно тебе, ты иди. И прическу мою не трогай. Сэм с интересом взирал на страптивца. Ты чего это вдруг раскипятился? — успокаивающе произнес он. — Да не раскипятился я. Обидно. Похоже, Толик был готов расплакаться. И этот гад вчера врезал произнес он, кивнув на будку, куда удалился жбан. «Не тебе одному!» — вмешался Петр Александрович. «Что ж теперь, голосить? Бывает. А если фонари принести в тягость, так я сам схожу». Но Толик уже побрел к будке. «Расстроился парень, что ты сам так легко пошел на попятную с этими козлами», — заметил Петр Александрович. «Да чего вы раньше времени паникуете, я же говорю!» Сначала найти что-нибудь стоящее нужно, а потом разберемся с кем и как делиться. И потом не драться же с ними. Почему бы и нет? Нас не меньше. И ты, Петя, не негодуешь. Не ожидал. Хочешь разобраться с ними? Так для начала пойди и растолкай этого жбана и набей ему морду. Ага, не желаешь. Ну тогда заткни рот и занимайся делом. Мы сюда не разборки со шпаной устраивать приехали. Тут появился хмурый Толя с фонарями и канатом. «Все, закончили митинг», — скомандовал Сэм. «Приступаем к исследованиям. Я и Анатолий спускаемся вниз. А ты, Петя, страхуешь наверху. Поехали!» Веревка была сброшена в пролом в своде. И Сэм полез в черную дыру. Через минуту его ноги коснулись твердой поверхности. «Тут не глубоко!» — крикнул он вверх. «Давай, Таляныч, спускайся!» В светлом круге с рваными краями появились ноги прыщавого парня. Сэм осветил кирпичную кладку свода, такой же, как пол. Луч прорезал темноту и растворился впереди. «Чего там?» — крикнул сверху Петр. «Ход подземный! Я иду вперед!» «Может, металлоискатель спустить?» «Ага, давай, не помешает!» Рядом спустился Толик. Он светил во все стороны и, похоже, повеселел. «Где мы?» — спросил он. «В подземном ходе», — отозвался Сэм, принимая металлоискатель. «Ну, Каталяныч, примери эту игрушку!» Он водрузил на голову парня наушники, сунул ему в руки прибор и показал, как с ним обращаться. «Шагай за мной и медленно води кругом по земле. Как сигнал изменится, тут же останавливайся и докладывай». И они зашагали по покрытому высохшей грязью полу. Ход, по которому они двигались, практически ничем не отличался от подземелья, по которому днем раньше прошли Жора с Сергеем и Коковенко. Он имел точно такую же конфигурацию. Сложен был из того же кирпича, разве что был погрязнее. Двигались исследователи очень медленно. Сэм поминутно останавливался, озирался на Анатолия, но тот молчал. Вдруг парень вздохнул, словно поперхнулся. — Есть! — Ну-ка! Сэм сдернул у него с головы наушники. — Точно! Он достал из кармана перочинный нож и одной рукой светя на землю, Другой стал ковырять окаменевшую грязь. Лезвие ножа чиркнуло о металл, и Сэм вытащил из праха подкову. «Ничего себе!» — удивленно произнес он. «Тут что же, на лошадях ездили?» «Довольно странная находка. Ладно, главное — почин. Шируем дальше. Может, еще одна подкова попадется. Так сказать, для пары». Но следующей находкой оказался вовсе не предмет конского обихода. Сэм неожиданно остановился, словно наткнулся на препятствие. «Ага!» — воскликнул он. «Что там?» — с любопытством спросил Толя. «Смотри!» Луч фонаря вырвал из мрака человеческие кости. Скелет лежал лицом вниз и имел на себе останки военной амуниции. В первую очередь в глаза бросились громадные сапоги — ботфорты. Сэм нагнулся и поднял один ботфорт. «Размер больше 45 пятого», — на глаз определил он. Сохранность прекрасная, и шпоры примечательные. По типу начала начало XVIII века. Он попытался крутануть колесико шпора, но оно накрепко прикипело к дужке. Ладно, оставим пока. Что еще при нем имеется? Сабля. Он подобрал ржавый клинок. Драгунская. Эпоха та же. А именно Петровская. Состояние замечательное. Эфес целехонький. Ржавчину легко удалить. «Ну, Толянчик, нам фартит! Посмотрим, какие еще подарочки приготовил нам безвестный драгун. Или кто он там?» Он опустился на колени перед скелетом, а Толя отставил в сторону металлоискатель и освещал кости сразу двумя фонарями. Сэм комментировал находки. Камзол, к сожалению, почти истлел. Остались только голуны до да пуговицы. «Тоже пригодятся. Дальше. Натильный крест». Таково имеется. Медный? Ага. Протупея. Так, пистоль. Замечательно. Пороховница и заряды. А это? Точно, кошель. Сэм извлек из-под костей закорузлый кожаный мешочек, встряхнул его. Неужели пустой? Он попытался развязать шнурки, но они просто переломились у него между пальцами. Кожа кошеля тоже окаменела и ломалась. — Кошель развалился. На ладонь легли большой серебряный рубль, два полтинника и куча медных монет. — И еще в придачу десятка два чешуек, — прокомментировал находку Сэм. — Все вместе как минимум 500 баксов. До сабля, до пистоль, до пуговицы. Тыщенку на круг потянет. — Ну-ка, посвети вокруг. — Видишь, вон, паодуль валяется. — Думаешь, что это? Сэм вскочил с колен и бросился к непонятному предмету. — Так и знал. Треуголка. Можешь примерить. — Что, брезгуешь? — Как знаешь. Но она как новая. — Интересно, кто этого солдата тут ухайдокал? Сэм подобрал череп. — Следов травм не наблюдается. Впрочем, я не судмедэксперт. — А может, этот драгун тут тоже чего искал? сокровище, например? — Ради чего он залез сюда? Или гнался за кем? — Но при чем тут подкова? Не на коне же? Может, таскал с собой подкованное на счастье? Что что же вариант. Кстати, обрати внимание на то, как он лежит. А как? Обычно лежит? Нет, в каком направлении? Головой навстречу нам. То есть он шел или бежал оттуда, куда идем мы. И что это значит? Не знаю. Ладно, топаем дальше. А вот чего разыщем. Метров через пятьдесят ход уперся в железную дверцу. Ага. — заметил Сэм. Он вплотную подошел к дверце и направил на нее фонарь. — Глухарь. — Как понимать глухарь? — А так, видишь, ни ручки, ни скважины. Как ее открыть? — Откуда я знаю? — и «Вот я не знаю. Дверца-то стальная. И металл весьма толстый. Сэм постучал по поверхности костяшками пальцев. — Прямо-таки сейф. А вот что за ним? — У нас же есть газовый резак, — подсказал Толик. — Чего уж проще? — Погоди ты с резаком. С ним и дурак откроет. Тут главное — найти секрет. — Да зачем мучиться? — Молодой это еще талянчик Глупый. Весь кайф в чем? Раскрыть тайну. Помню, работали мы в Прибалтике, в одном замке. Тоже нашли ход, который перекрывала такая вот дверь. Газовых резаков у нас не имелось. Алмазного диска тоже. Ламы да кувалды. Молотели мы по этой дверце, молотили, не поддаётся ни в какую. А потом случайно один из нас в сердцах пнул в стену. Дверца и отворилась. Там, понимаешь, рычаг имелся, замаскированный. И что за дверцей той находилось? с интересом спросил Толя. «Да ничего особенного. Склад оружия, автоматы там, гранаты. С войны остался. Там партизанили пресловутые лесные братья. Вот они хроны оборудовали». Правда, сам тайник был немного старше. С древних еще баронских времен остался. Замок-то баронам принадлежал. И здесь что-нибудь подобное имеется. Рычаг или скоба. Нужно просто поискать. Но это потом. А сейчас двинем в обратную сторону. Интересно, что там, на другом конце хода. Давай все же попробуем открыть. Какой нетерпеливый. Успеется. К чему торопиться? Мы пока что проводим рекогенцировку. «Дойдет дело и до этой дверцы. А пока шагаем в обратную сторону». Они вернулись к скелету. Сэм подобрал пистолет, саблю, ботфорты, треуголку и, подойдя к пролому, позвал Петра Александровича. И попросил, чтобы тот спустил какую-нибудь емкость, хотя бы ведро. Он сложил вещи и крикнул. «Принимай!» И когда ведро поползло вверх, скомандовал Толи. «Давай за мной!» Лучи фонарей вновь зашарили по стенам. Толя продолжал водить металлоискателем по полу, но пока безрезультатно. Скоро ему это надоело, и он снял с головы наушники. Прошли еще несколько десятков метров и очутились на развилке. Здесь ход раздваивался. «Лабиринт», — констатировал Сэм. «Кто бы мог подумать, просто не верится. Я полагал, мы раскапываем обычное кладбище. Пускай древнее, пускай со склепами, но не более того». А тут, похоже, существует разветвленная сеть ходов. Подобное можно встретить в крупных городах. В Москве, помню, приходилось бывать на Рогожском кладбище. Там тоже так. К сожалению, далеко проникнуть не удалось. Вытолкали оттуда в заше местные бородачи. Однако кое-чего увидел. Но это в Первопрестольной. И Рогожская застава существует не одну сотню лет. А здесь, в глуши, невероятно. И ведь ни один абориген, ходя по улицам этого занюханного городишка, не ведает, что под ним. — А может, кто и знает? — усомнился Толя. — Вот хотя бы директор музея. — Возможно, но не уверен. Разве что наш конкурент догадывается. Этот, Георгий Лесков. — А он кто? — Да никто. Любитель. В музее работает научным сотрудником, а в свободное время с металлоискателем по окрестностям лазает. Девчонка твоя сначала к нему бумаги понесла. Видать, в цене не сошлись. Да ведь ты в курсе. Кстати, почему ее не видно? Вчера только заходила. Она где остановилась? Где-то поблизости. Сэм издевательски засмеялся. В гулком коридоре его смех, отдаваясь от стен, звучал жутковато. «Ты чего?» — удивился Толя. «Вот еще один партнер», — отсмеявшись, заметил Сэм. «Девчонка эта». Все забываю ее имя, причудливое такое. Бланка. Ага, испаночка. Ты ее трахаешь? Толик замялся. Чего замолчал? Давай, колись. Учимся мы вместе. Это я слышал. Значит, не трахаешь. А если нет, то почему? Да как-то зря, между прочим. Девчонка прикольная. Может, мне ею заняться? Дело твое. И ревновать не будешь, ведь ты боец. Как раз ей подстать. Она повыступать не промах, горячая испанская кровь. И ты таков же. Может, тоже оттуда, из Севилии, то есть? От Севилии до гренады в жарком шепоте ночей раздаются серенады, раздается звон мечей. Нарочно кривляясь, пропел Сэм. Вот и ты, талянчик, за меч схватишься. Что же мне тогда делать? Саблей этого скелета отмахиваться, что ли? Ладно, не журись, братан. Шучу. — Но, по-моему, ты время зря теряешь. Все условия для романтического интима имеются. Незнакомый город, душные ночи, таинственные подземные ходы. Сегодня же вечером пригласи ее сюда на прогулку. Покажи ей скелет и, пользуясь тем, что она придет в ужас, овладей ею. — Как, дружок, заманчивую картину я нарисовал? Тулик буркнул что-то невнятное. — Напрасно, напрасно, — по-своему понял его бормотание Сэм. Опять же, в старости и вспомнить-то нечего будет. Советую, займись испаночкой вплотную. Так болтая о том о сем, они понемногу продвигались вперед. Стоп! внезапно воскликнул Сэм. Гляди, пролом! Действительно, из стены по правую сторону хода вывалилось несколько кирпичей, и на их месте зияла довольно приличная дыра. Сэм сунул в дыру фонарь и заглянул туда. Класс! произнес он громко. Археолог Картер открывает усыпальницу фараона Тутанхамона. «Похоже, перед нами склеп. Не здесь ли?» «Ну, брат Антолия, мы, кажется, попали по назначению. Давай-ка попробуем разобрать стену и проникнуть внутрь. Ломик бы или кирку. Ладно, я сейчас сбегаю принесу. Тебе на этот раз посылать не буду, а то опять обидишься. Давай вместе сходим», — великодушно предложил Толик. Через полчаса они вновь были на месте. Работая кайлом и ломом, расширили дыру. Первым в пролом пролез Сэм, а за ним — Толик. Перед первопроходцами в свете фонарей открылась просторная, облицованная темно-красным мрамором комната, по стенам которой высились ряды гробов. Они стояли на деревянных полках, а местами просто друг на друге. — Интересно, чей это склеп? — произнес Сэм. Может, тот, который мы ищем? Ну-ка, Толя, освети как следует стены. А, вот и доска. Луч вырвал из тьмы большую черную мраморную плиту, на которой золотом были выбиты имена усопших. Сэм ладонью смахнул пыль и принялся читать. Какуева Авдотья Кирилловна, урожденная Столбова, вдова генерала от инфантерии, явилась на свет божий 21 января. 1768 года от Рождества Христова. Представилось 1 августа 1813 года. Господь наш на небесах принял твою невинную душу. Какуев Викентий Зосимович, гвардии императора-полковник, кавалергард, явился на свет Божий, почил мир его праху. Какуев Серафим Викентьевич Почил в раннем отрочестве. Тут еще много имен. — Фамилия у всех одна, — заметил Толя. — Понятное дело, одна. А ты хотел, чтобы разные были. Перед нами фамильный склеп. Здесь посторонних не хранили. Но, похоже, это именно то место, которое нам нужно. В бумаге тоже фигурировала фамилия Какуев. Но ведь в ней написано, что дело происходило во времена Петра I. А на плите первая погребенная родилась почти через 50 лет. «Правильно, мой друг, объясняю. Сей склеп реконструирован в начале XIX века, возможно, стараниями этой самой генеральши, ставшей и первой увековеченной на мемориальной доске. Но сам он был построен много раньше, лет за 150-200 до этого. И имен тех, кто здесь когда-то был похоронен, естественно, не сохранилось. А если и сохранились, то эта доска просто не могла их всех вместить». Поэтому решили начать мемориальный список именно с генеральши усек, как будто и все равно много неясностей. Например, откуда взялся тот скелет, а причем тут скелет? Да как же ведь те, кто устроил склеп не могли его не обнаружить. Это почему? Да потому что тоже гуляли по этим ходам? Не обязательно. Ты же видишь вход в склеп сверху. Вот и ступеньки и рабочие тем же путем сюда попадали. По подземельям они отнюдь не шлялись. Ни к чему им это было. Отработали смену и в кабак. Да при виде скелета на полу их бы Кондратий прошиб. Хорошо, допустим. Да, Но если эти ребята реконструировали склеп, вполне очевидно, что именно они обнаружили клад. М -м -м -м. Возможно, конечно. Но кто нам мешает проверить? Где наша волшебная шайтан-труба? Помнится, в документе указано — на север... От пола два аршина. — Где тут север? — Ладно, все стены проверим, чтобы уж наверняка. Дело недолгое. Сэм надел наушники и, взяв в руки металлоискатель, стал ощупывать им стены. — Есть! — уже через пару минут воскликнул он. — Ставь на этом месте заметку. Толик достал из кармана мелок и нарисовал крест. За полчаса на мраморных стенах таких крестов появилось три. — Кажется, все! — устало выдохнул Сэм. «А на какой металл настроен аппарат?» — спросил Толик. «В данном случае на любой. Попробуем». Сэм взял кирку и долбанул по блестящей в луче фонаря поверхности. В разные стороны полетели брызги осколков. «На совесть сделали, гады!» — отдуваясь, сказал Сэм. «Чёрта с два продолбишь!» «Дай-ка я!» — попросил Толик. «Свети лучше, успеешь еще. И Сэм снова взмахнул кайлом. Наконец, здоровенный кусок толстой плиты отлетел в сторону. И кладоискатели увидели массивный железный костыль, непонятно для чего вбитый в стенку. — Так я и знал, — в сердцах сплюнул Сэм. — Всегда вначале какая-нибудь подлянка подстерегает. — Но не отчаиваться. У нас в запасе еще две точки. — Давай-ка, берись за Кайло. Настал твой час. Толик был явно пожиже Сэма. Сперва он долбил с преувеличенным усердием, но скоро выдохся. Удары его сделались реже и слабее. Заметив это, Сэм констатировал. «Недостаточная физическая подготовка. Спортом, видать, совсем не занимаешься. Передай мне инструмент». На этот раз дело продвигалось значительно медленнее. То ли он устал, то ли плита оказалась толще первой, но поддавалась она с большим трудом. Орудая попеременно то кайлом, то ломом, Сэму все же удалось отколупнуть небольшой ее кусок. Он встал на колени и направил луч фонаря в образовавшуюся дыру. «Кажется, есть», — дрогнувшим голосом сообщил он. «Не может быть». «Посмотри сам». Толик заглянул в дыру и увидел неясные силуэты двух сосудов. «Точно», — хрипло произнес он. «Я же говорил». «Что ты говорил? Пока ничего не ясно. Не спеши радоваться раньше времени. Еще нужно поглядеть». Теперь за работу взялись с удвоенным рвением. Вид сосудов, казалось, пробудил в длинноволосом парне второе дыхание. Он с таким усердием молотил по плите киркой, что мраморные осколки градом летели во все стороны, в том числе и ему в лицо. Наконец он полностью выдохся и без сил уселся на пол. Вид у Толика был аховый. Физиономию запорошила меловая пыль. Кое-где на лице застыли капельки крови от кровоточащих царапин. Узел на голове развязался, волосы рассыпались по плечам, и он стал похож на какого-то подземного духа. Сэм взял лом, просунул его в щель и навалился на второй конец всем телом. Раздался громкий хруст, плита зашаталась. Еще одно усилие, и ее удалось отвалить в сторону. Колдоискатели кинулись к открывшейся нише. На полу стояли две металлические емкости с широкими горловинами. Сэм схватил одну, встряхнул, и лицо его вытянулось. Пусто констатировал он. «Как пусто! Не может быть!» взвизгнул Толик. «Да очень просто. Ты был прав. Нас опередили строители этой хоромины». Он потряс второй сосуд. А Толик тем временем пытался открыть первый. Горловину его закрывала металлическая крышка на резьбе. «Да брось!» — пренебрежительно произнес Сэм. «Они оба пусты. Как же так? Я все же хочу посмотреть, проверить. Может, что-то осталось?» «Ну, давай, давай!» Крышка никак не желала отворачиваться. Толя бросил сосуд на пол и саданул по нему ломом. Тот прошил олово, из которого был сделан сосуд, словно масло. Толя вновь поднял флягу, потряс ее. «Ладно, хватит», — равнодушно заметил Сэм. «На сегодня достаточно. Бери обе бутыли и на выход». «А как же третья?» «Какая третья?» «Третья точка, вон та, под крестом». Долби, если хочешь, а я, по правде говоря, подустал. Куда ты спешишь? Времени у нас полно. Да как же, клада-то нет. То-то и дело. Если эти банки пустые, почему ты решил, что в той точке что-нибудь имеется? Там, скорее всего, еще один костыль, на вроде первого. Значит, сворачиваемся? Обескураженно вымолвил Толик. Да почему сворачиваемся? Тут искать да искать, вон гробов сколько. В каждом что-нибудь имеется. Крестик или перстенек, да даже парадная шпага или палеты. Все денег стоит. Мертвых обшаривать я не буду, категорически заявил Толик. Как знаешь, только ты тоже в деле. Деньги вложены мной, и деньги немалые. Должна быть отдача. А в чем твой вклад? В бумагах этих. Так ты сам видишь, какова им цена. Так что алягер-ком-алягер. На войне как на войне. Любой трофей ценен. И нечего нос воротить. Мертвых обшаривать он не будет. Почему, собственно? Разве это мертвые? Это пыль, прах. Тот скелет в коридоре, тебе почему-то обшаривать было не стыдно, а этих, Сэм указал на гробы, а этих зазорно. Брось, Толянчик, не придуряйся. Бери банки и пойдем. На поверхности их встретили вначале воплями восторга, потом узрев, что банки пустые, вздохами разочарования. Жбан недоверчиво смотрел на кладоискателей, потом взял из рук Толи одну из фляг, ту, что была пробита. Потряс ее, заглянул в дыру. «Притырили?» — спросила сэма «Чего притырили?» «Да рыжье! Я въехал. Голду притырили, а эти банки для отмазки наверх подняли. Злоха меня имеете?» «Какое рыжье! Ты же видишь, пробки у банок не отвинчены. Можешь сам попробовать отвернуть. Сквозь эту дыру что пролезет?» а вторая банка вообще целая. Маленькие глазки жбана и вовсе сузились и стали похожи на пистолетное дуло. «Ну-ка, онай ко мне!» — приказал он Сэму. «Зачем?» «Давай, давай! Обшмонаю!» Он обхлопал Сэма и, ничего не найдя, сплюнул. «Все равно не верю. Спрятали где-то внизу. Полезай да проверь, самолично. И полезу. Не в кипиш. Завтра я с вами». Так что, браточки, лучше сразу колитесь, если что притырили. А иначе другой базар с вами будет, москвичи».